невольно наводит на мысль о несчастной жертве Нью-Йоркского убийства, была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец умер, когда девушка была еще ребенком, и со времени его смерти мать и дочь жили на улице Сент-Андре, откуда последняя переселилась только за полтора года до убийства, послужившего темой нашего рассказа. Вдова держала пансион, дочь помогала ей. Так шло дело, пока дочери не исполнился двадцать один год. В это время ее красота привлекла внимание парфюмера, лавка которого помещалась в подвальном этаже полирояля, а покупатели принадлежали главным образом к числу отчаянных авантюристов, которыми кишит этот квартал. Сели блан очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Марии за прилавком а девушка согласилась поступить в его магазин, хотя ее матери, видимо, это не нравилось. Надежды торговца вполне оправдались. Его лавочка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой грезетки. Она провела за прилавком около года, когда вдруг ее обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы. Месье Леблан не мог объяснить ее отсутствие, а госпожа Роже была вне себя от беспокойства и страха. Газеты немедленно занялись этим предметом, и полиция намеревалась предпринять серьезные расследования, когда в один прекрасный день, спустя неделю, Мария, здоровая и невредимая, но несколько печальная, снова появилась за прилавком. Разумеется, всякое расследование, кроме некоторых справок, было тотчас же прекращено. Месье Леблан по-прежнему уверял, что ничего не знает. Мария и мать ее отвечали на расспросы, что она, мари провела неделю в деревне у одного родственника. Так это дело и заглохло, и было забыто. Тем более, что девушка, которая, очевидно, надоели назойливости и любопытства посетителей, вскоре распростилась с парфюмером и переселилась обратно под крылышком матери на улицу Сент-Андрэк. Спустя пять месяцев после возвращения под родительский кров, друзья Мари были встревожены ее вторичным исчезновением. Прошло три дня, а о ней не было ни слуху, ни духу. На четвертой тело ее было найдено в сене, в лесотмеле против улицы Сент-Андре, невдалеке от барьер-дю-руль. Жестокость этого убийства... Факт убийства был очевиден. Красота и молодость жертвы, а главное, ее прежняя известность, возбудили большое волнение в сердцах чувствительных парижан. Я не могу припомнить другого случая, который произвел бы такое сильное впечатление. В течение нескольких недель только и разговоров было, что об убийстве Марии. Даже о политике на время забыли. Префект из кожи лез, и парижская полиция напрягала все свои силы. Когда нашли тело, никто не сомневался, что убийца вскоре попадется в руки сыщиков. Только спустя неделю была назначена награда за поимку, да и то небольшая, в тысячу франков. Тем временем следствие продолжалось деятельно, но не всегда разумно, и много лиц было допрошено зря а возбуждение публики, подстрекаемое неразгаданностью тайны, росло. На десятый день сочли нужным удвоить награду, а когда прошла еще неделя в бесплодных поисках и раздражение против полиции, всегда существующее в Париже, проявилось в нескольких серьезных уличных волнениях, префект решил назначить 20 тысяч франков за открытие убийцы или, предполагая, что их было несколько, за открытие одного из них. Обещалось также полное помилование соучастнику, который выдаст товарища. А вместе с этим объявлением всюду расклеивалось другое, частное, от комитета граждан, назначивших 10 тысяч франков в дополнение к официальной награде. Вся сумма, стала быть, достигала 30 тысяч франков. Награда, без сомнения, огромная, если принять во внимание скромное положение девушки и обычность подобных злодейств в больших городах. Теперь никто не сомневался, что тайна немедленно раскроется. Но хотя и были произведены два-три ареста, обещавшие успех, однако никаких результатов не было, подозрения не подтвердились, и арестованные были отпущены на свободу. Как это ни странно, но три недели прошли в бесплодных поисках, прежде чем слухи о событии, так взволновавшем публику, достигли до меня и Дюпена. Погруженные в исследования, которые поглощали все наше внимание, мы уже более месяца никуда не выходили, никого не принимали и только мельком заглядывали в политический отдел газет. Первые известия об убийстве мы получили от самого Г. Префект. Он явился к нам собственной персоной под вечер 14 июля и просидел у нас до поздней ночи. Он был огорчен неудачей своих поисков. Репутация его, говорил он с особенным парижским акцентом, висит на волоске. Даже честь его задета. Взоры публики устремлены на него, и он готов на какую угодно жертву для разъяснения этой тайны. Он закончил свою довольно забавную речь похвалами такту Дюпена и сделал ему откровенное и весьма щедрое предложение, которое я не считаю себя вправе передавать, да оно и не имеет прямого отношения к рассказу. На комплименты друг мой отвечал, как умел, но предложение принял без отговорок. Покончив с этим, префект начал излагать свои собственные соображения сопровождая их длинными комментариями к показаниям свидетелей. Показания еще не находились в наших руках. Он говорил пространно и, конечно, с большим знанием дела. Наконец я решился заметить, что ночь уже на исходе. Дюпен, сидя в своем любимом кресле, казался воплощением почтительного внимания. Во время этого разговора он надел очки. Заглянув случайно за их синие стекла, я убедился, что он покоился тихим, но крепким сном в течение нестерпимых семи-восьми часов, пока сидел префект. Утром я получил в префектуре протоколы свидетельских показаний и добыл в различных редакциях все номера газет, где было помещено что-либо важное относительно этого грустного происшествия. Освобожденная от явных вздоров, вся эта масса данных сводилась к следующему. мари Рожия оставила квартиру своей матери в Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня. Уходя, она сообщила господину Жаку Сент-Эсташу и только ему одному о своем намерении провести день этот у тетки на улице Дром. Дром небольшой и узкий, но многолюдный переулок близ реки, в двух милях по кратчайшей дороге от пансиона госпожи Рожия. сент -э был признанный обожателем Мари и нанимал комнату со столом у ее матери. Он должен был отправиться под вечер за своей возлюбленной и проводить ее домой. Но к вечеру пошел сильный дождь, и, предполагая, что марию останется ночевать у тетки, как это случалось раньше при подобных же обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. С наступлением ночи госпожа Роже, дряхлая семидесятилетняя старуха, выразила опасение, что ей никогда больше не придется увидеть Мари. Но слова эти в то время были оставлены без внимания. В понедельник узнали, что девушка не являлась на улицу Дром, и когда день прошел, она не возвращалась, начались поиски по городу и в окрестностях. Но только на четвертый день после ее исчезновения поиски привели к определенному результату. В этот день, среда 25 июня, некий господин Буве, разыскивавший девушку с одним из своих приятелей, в окрестностях барьер Дюруль на берегу Сены, против улицы Сент-Андре, Услыхал, что рыбаки только что вытащили из воды труп. Увидев него, Бове после некоторых колебаний признал Мари. Его приятель узнал ее скорее. Лицо налилось кровью. Пены на губах, какая бывает у утопленников, не было. Клетчатка не была обесцвечена. На шее виднелись синяки и следы пальцев. Руки были сложены на груди и окоченели. Правая рука оказалась сжатой, левая — полуоткрытой. На левой руке замечены две кольцеобразные ссадины, по-видимому, от веревок или от веревки, два раза обернутые вокруг руки. Ссадины оказались также на правой руке, на спине и, в особенности, на лопатках. Чтобы вытащить тело на берег, рыбаки обвязали его веревкой, но она не оставила никаких ссадин. Шея сильно вздулась. Она была обмотана шнурком так туго, что он врезался в тело и не был заметен снаружи. Узел приходился под левым ухом. Одно это уже могло причинить смерть. Медицинский осмотр засвидетельствовал целомудрие покойной. Она, по показанию медиков, подверглась грубому насилию. Тело находилось в таком состоянии, что друзья покойной признали ее без труда. Одежда была изорвана и в беспорядке из платья вырвана полоса шириной в фут от нижней каемки до талии но не совсем оторвана она была три раза обернута вокруг талии и завязана петлей на спине под платьем находилась рубашка из нее тоже вырван лоскут в 18 дюймов шириной вырван осторожно ровным куском он был обмотан вокруг шеи и завязан узлом. поверх лоскута и шнурка повязаны ленты-шляпки, морским узлом. Когда тело было узнано, его не отправили в морг, эта формальность казалась излишней, а поспешили похоронить тут же поблизости. Господин бове старался избежать огласки этого происшествия, и прошло несколько дней, прежде чем публика заволновалась. Наконец, одна еженедельная газета взялась за эту тему. Тело было вырыто и подверглось новому осмотру, который, впрочем, ничего не прибавил к тому, что выяснилось раньше. Одежда была предъявлена матери и друзьям покойной и признана ими за ту, которая была на девушке, когда она уходила из дому. Между тем возбуждение росло час от часу. Несколько лиц было арестовано. Особенное подозрение возбудил Сент-эстаж, который сначала не мог объяснить, где он провел день, когда Мария ушла из дому впоследствии впрочем он представил господину г префекту удовлетворительное объяснение по мере того как время шло а тайна оставалась нераскрытой тысячи слухов возникали в обществе а журналисты придумывали всевозможные объяснения особенно взволновало предположение что мари роже еще жива что все не найдено тело какой то другой несчастный Считаю не лишним сообщить вам некоторые из статей на эту тему. Статьи дословно переведены из Элитуаль. Газеты вообще хорошо осведомлены. Мадемуазель Роже оставила квартиру своей матери утром в воскресенье 22 июня с тем, чтобы идти к своей тетке или другой родственнице на улицу Дром. С этой минуты ее не видали. Никаких известий, никаких сведений о ней не получено. Никто из знакомых не видел ее в этот день после того, как она ушла от матери. Мы не имеем никаких доказательств, что мари Роже была в живых после девяти часов воскресенья, но можем сказать с уверенностью, что до девяти часов она была жива. В среду около полудня был найден труп женщины на отмеле близ барьер Дюруль. Это составит, если даже мы предположим, что мари руже была брошена в реку, не позже, чем через три часа после того, как вышла из дому, всего трое суток. Но было бы нелепо предположить, что убийство совершилось задолго до полуночи. Виновники таких злодейств ищут тьмы, а не света. Итак, если тело, найденное в реке, тело Мари Роже, то оно пробыло в воде не более двух с половиной дней, самые большие три. Опыт показал, что тела утопленников или тела, оброшенные в воду тотчас после убийства, всплывают только дней через 6-10, когда разложение достигнет значительной степени. Если даже пушка выстрелит над телом, и оно всплывает ранее 5-6 дней, то сейчас же погрузится снова. Почему же в данном случае произошло отступление от естественного хода явлений? Если изуродованное тело было спрятано где-нибудь на берегу до ночи со вторника на среду, нашлись бы следы убийц. Сомнительно также, чтобы оно всплыло так скоро, даже если бы было брошено в воду через два дня после смерти. И, наконец, совершенно невероятно, чтобы негодяи, совершившие убийство, не догадались привязать к трупу какую-нибудь тяжесть, когда это было так легко сделать.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 придавал известный оттенок подозрению, брошенному таким образом на господина бове Один из посетителей его конторы за несколько дней до исчезновения девушки и в отсутствии хозяина заметил розу в замочной скважине его двери и имя Мари на аспидной доске, висевшей подлим. По общему мнению газет,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 Все покрылось плесенью. Некоторые обросли травой. Шелковая материя зонтика еще крепка, но нитки совершенно истлели. Верхняя часть покрылась плесенью и ржавчиной и порвалась, когда зонтик был открыт. лоскути вырванные из одежды кустарниками, достигают трех дюймов в длину и шести в ширину. Один из них — кусок сборки платья, другой — обрывок подолок. Они висели на изломанном кусте на фут от земли. Нет сомнения, место гнусного насилия найдено.